Глава 1. Сотенный голова Еремей, защищающий стренинскую башню, отдал приказ вылить масло вниз на перешеек из хвороста чуть раньше воеводы. Он хотел защитить ворота от тарана. И именно так он понял рывок не к башне, мол, поганые поднимут щиты над головами, образовав по центру идкий защищенный проход. И потому дождался, пока бегущие впереди вороги окажутся у самых створок, в надежде, что масло попадет на их головы. а после можно будет уже и зажечь горючую жидкость вместе с перешейком. Но по роковой случайности именно в тот миг, когда защитники града начали переворачивать чан, выливая его содержимое на татар, последние разбили горшки с земляным маслом о створке. И тогда уже льняное мгновенно вспыхнуло от пламенного цветка, расцветшего на воротах. Огонь моментально перекинулся на саму башню, заставив дружинников в ужасе отпрянуть от бойниц. Онехость и хоть нескольких соратников и погибли от жидкого огня, восторженно взвыли, одновременно с тем попятившись назад. Теперь им оставалось лишь дождаться, когда огонь истончит дерево ворот, и их можно будет разбить с двух трех ударов. Увы, опорожнить чан до конца ратники не успели, а большая часть вылитой вниз жидкости в итоге попала на саму башню, да подпитала и так уже бушующее внизу пламя. На перешеек попала лишь малая часть горючей смеси, и та накрыла татар от боли и ужаса спрыгнувшись с навальной дамбы в ров. А вот перешеек уцелел. Небольшие островки огня просто не успели превратиться в настоящий пожар. И в тот самый миг, когда воевод Ратибор подлетел на взмыльном коне с Тренинской башни, на штурм ее пошла колонна татар, тянущих на канатах толстый древесный ствол, срубленный той ночью. Не слушай никого, Ратибор буквально взлетел по сходню вверх на боевую площадку Гродни, примыкающей к горящей башне. И тут же отрывисто закричал, обращаясь к столпившимся за стеной лучникам. Идут поганые по моей команде. Выждав всего несколько мгновений, покуда до горяни стараным не вступят уже на перешеек, он отрывисто воскликнул. Эй! Полетел из-за стены град русских стрел. Полеснул последующим впереди татарам. Но те густо обступили таран, подняв над головами щиты, и редкие стрелы нашли свою цель. А кого и ранили, выбили из плотной цепи, так тех без сожаления спихнули вниз, а место их заняли новые нехристи, и таран продолжил движение к обуглевшимся заметно ослабевшим воротам. Бей обрушился на врага очередной град стрел, на который огоряне никак не смогли ответить. Не перелетит стену пущенный поганым срезень так, чтобы упасть ответно вниз, поразив лучника русича у самой подошвы груди. Впрочем, татары во множество бьют по урусу, стреляют из тугих составных луков по бойницам, посылают оперенную смерть через стену в расчете, что кого-то достанут. На двадцать шагов от вала земля густо покрыта стрелами нехристи Но ни одна из них еще не нашла своей жертвы, зато после боёв их соберут, починят, если нужно, да раздадут своим лучникам защитники и жеславцы. Однако же, несмотря на потери, татары уже подступили к воротам и принялись их ломать, за каждый удар расплачиваясь двумя-тремя жизнями своих воев. Но уже хрустят истончившиеся створки, уже готовы они распахнуться под напором нехристий. Впрочем, внимательно ждет этого мига и сам воевода. Вот наконец с оглушительным треском распахнулись ворота с Тренинской башни, и поднялся со стороны поганых восторженный вопль: "Ура!" И бросились татары вперед, желая скорее уже ворваться в град орусутов, да отомстить им за все подлые нападения последних дней, за собственную беспомощность, за гибель темника Бури, ведь после его убийства монголы казнили несколько сотен макшаны даже тургаудов. Давай! не успели добежать поганые до выхода из башни, русичи разом пустили в проход две телеги, груженные камнями. Не зря воевода приказал до поры спрятать их, да снять часть грунта в проходе, чтобы появился уклон. Покатились телеги вниз, а сзади их дружинники задышло подтолкнули. Затормозили, замерли поганые, так спешащие вперед, а после дернулись было бежать назад. да уперлись в воев, еще не разглядевших опасностей. создалась в проходе давка, куча мала из двух встречных людских волн, и в эту самую толчею татар врезались обе телеги. Прикрепленные к ним копья пробили тела сразу нескольких человек, покуда повозки с камнем окончательно не встали. После чего защитники крепости с усилием перевернули их одну, а после вторую, закупорив проход двойной преградой. Наконец прозвучал крик Еремея. И полусотни защитников врат встала за преградой, воткнув в землю острое окончание ростовых черволённых щитов и склонив к врагу тяжёлые копья. Поганые, понесшие потери и обескураженные внезапной атакой русутов, вскоре, впрочем, пришли в себя. Точнее, их привели в чувство истошные крики монголов-десятников, обещавших скорую расправу тем, кто струсит. Отборные вои мокши половцев и харезмийцев туменно павшего бури Неудержимо полезли вперед, перебираясь через перевёрнутые бок телеги, придавленные камнями, но ни один из них не сумел преодолеть сей преграды. Пронзенные стремительными точными уколами тяжелых рогатин, вскоре уже два десятка татар услали своими телами землю, превращаясь в новый препятствие для своих соратников. Однако же тот, кто вел штурм, не собирался терять своих воев понапрасну, жертву ими лишь для того, чтобы создать из тел собственных ратников непреодолимый вал. Напор татар ненадолго ослаб, но это было затишье перед бурей. ибо вскоре в стену щитов русичей полетели вдруг горшки с земляным маслом. Вспыхнуло пламя на щитах, шлемах и кольчугах дружинников. Шарахнулись они назад, охваченные первобытным страхом перед пожирающим плоть огнем. Сломали строй, возопив от боли и ужаса. А мгновение спустя в ряды защитников башни ударил убийственный град стрел, спущенных с тетив композитных луков. И на близком расстоянии даже с резней степняков прошили русские кольчуги. Погибло не менее полутора десятков русичей. А прежде чем их соратники прошли бы вперед да встретили ворога, порядка двух дюжин поганых уже миновали телеги и бросились на дружинников, рубя по пути тех, кто еще метался, опаленный жидким огнем. или же корчился на земле, раненой стрелой. Татары устремились на ратников столь резво, что последние не успели воспользоваться длинными копьями, подпустив ворогов вплотную к щитам, и на них обрушились яростные, стремительные удары сабель, палашей булав. Столь губительные для огарян рогатины вблизи оказались бесполезны, и дружинники поневоле сломали строй. Ибо кто-то попятился, желая отступить назад и уже после уколоть копьем, Вновь отогнав им врага, айны наоборот выпустили из рук древки рогатин и схватились за собственные секиры да мечи. В стене щитов появились бреши, в кое-тут же устремились нехрести, А стрелки поганых встали уже на вторую телегу и принялись бить в русичей через головы соратников. А на помощь бешено рубящимся в первых рядах покоренным десятники монголов уже гонят новых воев, обещая русам смерть. А иные же татары спешно разбирают преграду у первой телеги. Ратибор хотел было бросить в бой три сотни ополченцев из числа тех, кто подступил к воротам, но покуда держался на расстоянии от стены, сбегая перелетающих гродней с резней татар. Но его крепко смутила горящая башня. Казалось, что еще чуть-чуть, и пылающие бревна рухнут на головы тех, кто бьется в проходе. Огонь уже начал перекидываться на стены, но его пока успешно сбивают запасённых в катках питьевой водой дружинники. Болезненно защемило сердце воеводы, но посылать подкрепление на помощь вставшим на смерть ратникам он не стал. А два десятка уцелевших воев из полусотенного отряда воротной стражи все еще бешено рубятся с врагом в проходе, задорого продавая свои жизни. Побросав копья, они уже поголовно схватили за секиры. И в каждый удар их вкладывают всю ярость к степнякам, всю боль за разлуку с любимыми и страх за них. из за каждого павшего русичи забирают жизнь как минимум двух татар. Однако Воевода уже увидел, как поганые вытащили из ворот и скинули в ров остатки разбитых телег и целый ворох камня, а также тела тех, кто успел погибнуть в яростной сече. Также увидел Ратибор, как сквозь ряды татар следует вперед многочисленный отряд всадников. Сотни три, не меньше. Это были тургауды Бури, телохранители чингизида, заковны в дощатые брони с ног до головы. Даже их лошади защищены доспехом. Они следуют вперед безмолвно, бесчещены и унижены убийством господина, подвергшиеся показательной казни своих соратников. Монголы знают, что у них нет иного пути, только вперед, только победа или же славная смерть в бою. Рытибор бросил напряженный взгляд на горящую башню, что вот-вот должна обрушиться, но пока держится каким-то чудом, хоть и пылает в полный рост. Затем обратил глаза на все быстрее приближающихся корву трогаудов и, прижав карту боевой рог, трижды голка в него протрубил. После чего бросился со стены вниз, спеша вскочить в седло верного жеребца. По условному сигналу воеводы бодро порысили к лекстренинской башни три сотни конных дружинников дежурищих у врат внутреннего детинца. С каждым ударом сердца они набирают ход, в то время как татары наконец выдавили из прохода в башне последних ее защитников. Но вместо того, чтобы броситься вперед, они поспешили как можно скорее расступиться, растечься по сторонам, дав дорогу бронированным монгольским всадникам. Атака последних разметает жалкие сотни ополченцев ирусутов, и тургауды одним ударом достигнут внутренней крепости. Еще не увидели поганые тяжелых витязей Белгорода и Жеславца, самых лучших воев крепостей, много раз встававших на пути степных разбойников. Поголовно кольчужные, а кто и в чешуйчатой или дощатой броне, с тяжелыми кавалерийскими рогатинами, ростовыми червленными щитами, в шлемах, нередко защищающих лицо, искусно выкованными стальными личинами. Русские гриди ничем не уступают телохранителям ханов. На скаку перестраиваясь клином, дружинники перешли уже на тяжелый галоп спеша к воротам. И склонив копья, они на полном скаку врезались в плотную колонну монгольских всадников, только-только миновавших башню. Громкий треск ломающихся копейных древков Истошное ржание раненых жеребцов, отчаянные вопли тех, кого таранный удары русских рогатин вышибли из седла или же пробили насквозь. И первые ряды тургаудов оказались истреблены в считанные мгновения. Ибо монгольские скакуны оказались ниже русских боевых жеребцов, а копья вороги держали обеими руками, повесив щиты за спины или на бок, приторочив их к седлу. В итоге даже такая крепкая броня, как худысуту хуяк, не смогла защитить ханских телохранителей, и пятясь под напором русичей, они смогли остановить их лишь в узком проходе воротной башни. Но схватка всадников так и не успела перерасти в кровавую шибку с безумной жестокостью убивающих друг друга людей. Страшно затрещали горящие тесанные бревна русской крепости, и слоном стяжа за свою гибель в огне обрушилась тренинская башня на поганах. В ужасе возопивших Когда на головы их рухнули сотни пудов охваченного пламенем дерева, разом похоронив не менее трёх десятков садников, да заставив других испуганно шарахнуться назад по перешейку. Но прежде чем они бы отступили, в последний раз стегнул по спинам огарян град русских стрел, вырвав несколько жизней поганых. Атака была отбита, что у Набатной, что у Стренинской башни. А разумнее всех поступил сотенный глава добрый, незащищающий Пронскую воротную башню. Ибо он приказал вылить масло на насыпной перешейк и поджечь его еще до того, как тот вырос бы до ворот и позволил бы татарам к ним приблизиться. Немалыми потерями защитников обернулся первый штурм. В одних только перестрелках с лучниками мокши до да Половцев Русичи потеряли около сотни воев. Целиком погибло полусотни воротной стражи с Тренинской башни. До полтора десятка гридии пало от встречных уколов монгольских копий с захватами крюками. Но число павших поганых было по всем прикидкам раза в четыре, а то и в пять больше. И, пожалуй, это было единственным, что согревало ныне душу воеводы.